Константин Георгиевич Паустовский Рассказ заячьи лапы» К ветеринару в наше село Пришел с Уржинского озера Ваня Малявин И принес завернутого в рваную ватную куртку Маленького теплого зайца Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами «Ты что, одурел? – крикнул ветеринар. – Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец! А вы не лайте, это заяц особенный! – хриплым шепотом сказал Ваня. Его дед прислал, велел лечить!» От чего лечить-то?» – лапы у него пожженые. Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, Толкнул в спину и крикнул вслед. «Валяй, валяй! Не умею я их лечить! Зажарь его с луком! Деду будет закуска!» Ваня ничего не ответил. Он вышел в сене, заморгал глазами, Потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой. «Ты что, милый?» – спросила Ваню жалостливая бабка Анисия. Она привела к ветеринару свою единственную козу. «Чего вы, сердешные, вдвоем слезы льете? Ай, случилось что?» «Пожженный он, дедушкин заяц», – сказал Ваня. «На лесном пожаре лапы себе пожег. Бегать не может. Вот-вот, гляди, умрет». Не умрет малый прошам Лаонисья. Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город к Карлу Петровичу. на утро дед надел чистые анучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал. В городе долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пинсне в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал. «Это мне нравится. Довольно странный вопрос. Карл Петрович Корж, специалист по детским болезням. Уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?» Дед, заикаясь от уважения к аптекарю, и от робости рассказал про зайца. «Это мне нравится!» — сказал аптекарь. «Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится!» Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал, топтался. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным. «Почтовая улица 3!» – вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрепанную толстую книгу. Дед с Ваней добрели до почтовой улицы как раз вовремя. Из-за оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи и нехотя потряхивал землю. Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда. Через минуту Карл Петрович уже сердился. «Я не ветеринар», — сказал он, И захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев. Что ребенок, что заяц, все одно, Упрямо пробормотал дед, все одно. Полечи, яви милость. Ветеринару нашему такие дела не подсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой. Я ему жизнью обязан. Благодарность оказать должен, а ты говоришь, бросить. Еще через минуту Карл Петрович, волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда. Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем. Через день вся почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала,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 Заяц непродажный, живая душа, Пусть живет на воле. Присем остаюсь Ларион Малявин. Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Уржинском озере. Созвездия холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь. Во дворе лаял мурзик. Заяц спал в синях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице. Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого нерешительного рассвета. И за чаем дед рассказал мне, наконец, историю о зайце. В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из ружья, но промахнулся. Заяц удрал. Дед пошел дальше но вдруг затревожился. С юга сильно тянуло гарью. Поднялся ветер, дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты, стало трудно дышать. Дед понял, начался лесной пожар, и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган.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 когда огонь их окружает. Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал. Погоди, милый, не беги так шибко! Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понёс домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его и вылечил и оставил у себя. "Да", сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной. "Да". А перед тем зайцем выходит. Я сильно провинился, милый человек. Чем же ты провинился? А ты выть. Погляди на зайца, на спасителя моего. Тогда узнаешь. Бери фонарь. Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял всё.